Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Свет небесный не гасим, так или иначе. День растаял без фанфар в круговерте дикой, И скукожился, стал стар, в ночь уткнулся тихо. Пламя плавится в свечи, пляшет в вожделенье, Тусклый огонек в ночи рад самосожжению. А тебе не повезло тучи вереницей, но не покидай седло, Дай коню напиться, и опять пускайся в путь, Сотый раз, как в первый, ведь назад не повернуть, Только так, поверь мне, что имеем — сохраним, Память потревожит, свет небесный не гасим, День не зря был прожит.